Четвертая дорожка второй кассеты. Все положительные герои Достоевского — идиоты, юродивые, смешные. Почему? Потому что не такие, как все. Потому что неординарные, противостоящие ординарному миру. Вот я раз в жизни взял да и поступил искренно, И что же, стал для всех вас точно юродивый. В наш век негодяй, опровергающий благородного, Всегда сильнее, ибо имеет вид достоинства, почерпаемого в здравом смысле. А благородный, походя на идеалиста, имеет вид шута. Юрий Корякин Смешной, идиот. Это сам Достоевский, часть его духа, важнейшая его часть. Он и сам говорил, я неисправимый идеалист. Я ищу святынь и люблю их. Мое сердце их жаждет потому что я так создан, что не мог жить без святынь». Что такое смешной? Это образ, живой образ идеала в безидеальном обществе, образ нравственности в обществе безнравственном, образ совести в обществе бессовестном. Там, где господствуют такие реальные, серьезные, надежные, деловые качества, как ложь, трусость, корысть, Наглость, некрасивость, злоба, зависть, бессовестность. Там правда, мужество, бескорыстие, скромность, красота, добро, доброжелательность, совесть. Все это и кажется нереальным, ненадежным, неделовым, смешным. Все это и проходит по чину юродивого, по чину смешного. Смешное – это совесть мира, не дающая человечеству уснуть, тормошащая его во сне, спасающая от вечного сна. Никогда не было такой спасительной необходимости в смешных, как сейчас. Идиот – то, что вышло из замысла написать книгу об Иисусе Христе. Замышлялся успех миссии Мышкина – восстановление Настасии Филипповны, доведение Аглаи до человечности, перевоспитание Рогожина – Правда художника воспрепятствовала. Новый Христос сеял добро, а пожинал зло и гибель. Настасья Филипповна не нашла своего искупителя, а пополнила число невинно закланных. Аглая покатилась по дорожке эмансипации. Лебедев остался циником, а Рогожин стал убийцей. Вопреки своим симпатиям, чаяниям и верованиям, с горестным сердцем Достоевский показал крушение вновь пришедшего мессии в его новой попытке преобразовать и спасти мир. Действительность превыше всего оправдывал он ход своего романа. В записных тетрадях 1875-76 годов у Достоевского есть такая запись: Христос, высочайший положительный идеал человека, нес в себе отрицание земли, ибо повторение его оказалось невозможным. Царство Божие на земле, рай на земле, конечная гармония, с установлением которой времени больше не будет, слова апокалипсиса, повторенные в идиоте, неосуществимы. В. Я. Кирпотин. Говорят, Достоевский тождественен своим героям, великому инквизитору, Раскольникову, Ивану Карамазову, подпольному человеку. А как быть с князем Мышкиным? С первого взгляда Лев Николаевич Мышкин бесконечно далек от творца своего, за исключением, быть может, болезни и той жадности, с которой выговаривает свою суть, той потребности преодолеть пропасть непонимания между собой и другими, боязни выглядеть иным. И все-таки он его двойник, его заветнейшая мысль, его надежда и идеал. Мышкин становится безумным, но не таким, как все. Вечная судьба совести мира. Он не раздваивается, не размножается на множество ликов, от того и гибнет. Главная черта Мышкина, как и Достоевского, способность понять и простить другого. И не только понять и простить, но осознать, что в недрах его самого, святого, имеется то, что пугает его в Рогожине и Келлере говоря языком фрейдистов, деспотичное супер-эго заставляет Мышкина постоянно подавлять скрытые подсознательные импульсы, быть благородным. Мышкин находится в невротической тройственной связи с Рогожиным и Настасьей Филипповной. Они – альтер-эго Мышкина. Впрочем, и Мышкину Христу Достоевский навязывал свои далеко не христианские мысли. Когда Мышкин Сверкая глазами, говорит, католичество все равно, что вера не христианская. Мы слышим голос самого Достоевского. Идиот – это человек, которого Достоевский пытался найти в человеке, найти и исследовать, к чему приведет он его. Мышкиным Достоевский обследует свое время, берет у него пробу на духовность. А заглавие романа – ответ на вопрос, кто он, искомый в реальной жизни и финал его – ответ на торжество света и добра. Да уж, создавать роман о положительно прекрасном человеке и назвать его идиотом – не слишком ли красноречиво? Да, роман о невозможном. И потому, наверное, самый трагичный. Если уж так много зла в человеке, что они не побоялись погубить даже свой идеал, Христа, то что же есть зло? где оно кончается в человеческой натуре, и кончается ли вообще, имеется ли ему предел. Ведь надо же хоть когда-нибудь доузнать его, каким бы ни привлекательным не открывался при этом сам человек. В противном случае жить станет со временем невозможно, ибо идеал за идеалом разбивается о зло. Лессер. Достоевский и его герои предпочитают муки и боль узнавания, удобству неведения. Вопрос вопросов, почему человек, так много говоря о стремлении к добру, вершит столько зла? И другой, есть ли выход из этого порочного круга? Поэтому у Достоевского рядом с человеком, природным, всегда находится человек нравственный, антипарадоксалист. Идиот – символ даже не добра, а истины, но не той человеческой истины, которой подчиняется материя но той, до которой поднимается высший дух, постигший ее тщету. Он хранитель той тайны бытия, согласно которой порядок лишь покров, закат лишь предвестник восхода, а святость, даже поруганная, вечно. Мышкин не образец для подражания, им можно родиться, а не стать, а факел, который легко загасить, но невозможно уничтожить. Будущее неясно. Но путь, который здесь показан, однозначен. Он означает реорганизацию души. Он ведет через Мышкина, он требует магического мышления. Каждый идет этим путем в одиночку, каждый за себя. Каждый из нас в какой-то момент своей жизни будет стоять у мышкинского предела, где кончаются истины и могут возникнуть новые. Никакая программа не научит нас отыскивать этот путь. «Никакая революция не распахнет к нему ворот. Это путь к человеку». Достоевский не был оптимистом. Для этого он слишком много знал, понимал и еще больше чувствовал. «Болезнь и болезненное настроение лежат в корне самого нашего общества», – писал он. «Поместить в этот паноптикум прекрасное означало, по сути, не ввести его в жизнь, а вздернуть на дыбу жизни». Как говорит у Шекспира Кент. «Мышкин, потому и Христос, что последний был распят теми, кто узрел в нем опасность для себя». Есть и такая версия. «Мышкин гибнет, сгорая от взрыва неведомой ему ранее жизненности, страсти, силы, от страха погрузиться в бездну, в которой обитают все, от сполохов дионисийского огня. Я начал было и одобрять себя» потому что с этими двойными мыслями ужасно трудно бороться говорит он а мне кажется что судьбой вполне прекрасного человека достоевский отвечает на свой же афоризм о красоте которая спасет мир позже франк скажет красота не может спасти мир красота сама нуждается во спасении не о том же своим мышкиным говорит федор михайлович достоевский красота спасет мир лишь в мире Мышкиных, миру не Мышкиных, красота вообще ни к чему. Князь Мышкин и Алеша Карамазов свидетельство высот человеческого духа, но в такой же мере слабости людей духа в мире материи. Полагаясь на добровольный отказ людей от зла, Достоевский осознает безосновательность этой веры. Жить в мире, оставаясь Мышкиным, невозможно. Альтернатива, либо приспособиться, либо погибнуть. Чем ближе человек к Богу, тем больше он чувствует себя виноватым. Читая, как гибнет Мышкин, можно видеть его слабость и беспомощность, но можно и другое увидеть. Люди, какие они есть, не могли не распять Христа. И всякое подобие Христа тоже обречено. У него, как у Бога, нет «оно», которому можно повернуться спиной, нет другого, с которым можно судиться. Примечание. Понятие «оно» почерпнуто из книги одного из крупнейших мыслителей XX века Мартина Бубера «Я и ты», в которой бытие рассматривается как диалог между Богом и человеком, между человеком и миром. Бог не может быть агрессивным, не может наступить на одну тварь, чтобы спасти другую, Для того, кто рассказал притчу о блудном сыне, разница между добрыми и злыми какая-то другая, чем для нас. Мы все становимся злыми, добиваясь справедливости. И злые тоже вправе требовать справедливости, как тигрица, встретившая бодисатву. Мы можем ослепнуть от страсти и не видеть этого, но Бог всеведущ и поэтому беззащитен и только бесконечно терпеливо держит перед нами образ красоты, пока мы не увидим, не откликнемся. Но Бог бесконечен, и его мой голос невозможно заглушить. А человек, услышавший волю Бога и исполнивший ее, конечен и смертен. Он может только свидетельствовать об истине. Он не может слишком ревностно, слишком рьяно защищать ее, чтобы тут же не потерять. Чтобы не возмутить душу. Только такая, только неагрессивная душа прозрачна, и поэтому в обществе не дросли. В нашем обществе она обречена. Поэтому Антоний бежал в пустыню, а те, кто не бежал, гибли. Но погибая, они все же свидетельствуют об истине. Неудивительно, что Владимир Соловьев увидел в идиоте свидетельство несправедливости к лучшим к лучшим в нравственном отношении, тем, кому испокон веков суждено стать изгоями, униженными, оскорбленными, уничтоженными. С горестным изумлением, с неопровержимой силой эстетической логики он показал полное крушение миссии Мышкина. Мышкин, воплотившийся Христос, не высвободил красоту из-под власти денег, не спас Настасью Филипповну, не удержал от нравственного падения Аглаю, не просветил темную душу Рогожина, не вынул из его руки нож убийцы. Хозяевами жизни остались Тоцкие и Япончины, жизнь по-прежнему топтала и мяла белые цветы. А вот и комментарии самого Достоевского. «Бессилие помочь — ремарка в плане. И еще, это великая идея доброго, честного» сгоревшего в идеале. Но все ли так просто? Сводим ли идиот к крушению добра? Только ли это хотел сказать Достоевский? Думаю, нет. Достоевский – творец мифов и символов. Героя Достоевского писал Вячеслав Иванов. Не вечно изменчивые явления, но первичные, вневременные ноумены. Эйдосы играют центральную роль у Достоевского, добавлял Бердяев. Еще зажигательнее, чем Платон, признавал он определяющее значение идей, еще полнее осуществлял принцип соединения в одном разных внепространственно-вневременных начал. Зачем Достоевскому Мышкин? А зачем Сервантесу Дон Кихот, о котором Достоевский говорил «самое грустное из книг»? А зачем человеку Бог? Обратите внимание, ведь Бог тоже беззащитен перед человеком, а кто кого в конечном счете побеждает? Крах человека возможен, а возможен ли крах Христа? Чем был бы человек без Бога? Ответы на безответные вопросы дает жизнь. Наша с вами жизнь. Свобода, зло и искупление. Не уныть и не пасть, вот в чем жизнь. Федор Михайлович Достоевский. Лев Шестов некогда сказал, что бессилие помочь человеку нередко обращает любовь к человечеству в ненависть к нему. Да, громадность человеческого зла может превратить в мизантропа даже великого человека. Но почему все великие люди, первыми постигшие эту громадность, Паскаль, Кьеркегор, Достоевский, величайшие гуманисты? А потому что гуманизм это прежде всего осознание себя, бесстрашная, беспощадная правда. Гуманизм Достоевского – это его правдивость. Темная сторона жизни, которую он безбоязненно освещает, раскрывая свою душу, писал Томас Манн, это истина, которой нельзя пренебречь, истина о человеке. Парадоксы подпольного человека кажутся ненавистническими, и все же они высказаны во имя человечества, и из любви к нему. Не будь Паскаля, Кьеркегора, Гофмана, Достоевского, Кавки, Джойса, Камю. Мы так бы и продолжали лгать самим о себе, лгать, убивать и называть себя гуманистами. А ведь так и делали, отрицая всех их, утопая во лжи и морях пролитой крови. Все это вместе взятое так и называли реальный гуманизм. Да, гуманизм Достоевского трагичен, жестоко правдив, жалостлив, порой безысходен, но тем и ценен. Невелика честь любить человека, веря в торжество добра, а вот полюбить его, познав темницу души. Лу Синь. Он погружал своих героев и героинь в нестерпимые страдания, чтобы испытать их, содрать с них внешнюю чистоту, обнажить грехи а затем извлечь спрятанную под грехами настоящую чистоту. Воистину темнота просветляет. «Когда пробудешь столько-то лет в тюремной камере, — писал Оскар Уайльд, — тогда увидишь людей и вещи такими, каковы они на самом деле». Войдя в тюрьму с каменным сердцем, он сказал, выходя из нее, «В мое сердце вступила жалость, и я понял, что жалость — самая прекрасная вещь, из существующих на свете. Не потому ли реаль-гуманисты ее столь остервенело изгоняли? А вот что по этому поводу словами Версилова говорил сам Достоевский. «Друг мой, любить людей, как они есть, невозможно, и однако же должно, и поэтому делай им добро, скрепя свои чувства, зажимая нос и закрывая глаза. Переноси от них зло, не сердясь на них по возможности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 и к себе самому любовь, и которого поэтому никогда не будет на самом деле. Да, гуманизм и гуманизм. Кроме уже указанного реального, так напоминающего людоедства, среди гуманистов бывает Франциск Осийский, бывают Ганди и Швейцар, и бывает Достоевский, в котором сосуществует все человеческое, от ненависти до любви. И вот эта амбивалентность, который ничто человеческое, и есть правдивый гуманизм, жизненный гуманизм, гуманизм, которому веришь. В гуманизме было слишком много благодушия и прекраснодушия. Реализм действительности жизни, как любил говорить Достоевский, действительность человеческой природы более трагичны, заключают в себе большие противоречия, чем это представляется гуманистическому сознанию. После Достоевского Нельзя уже быть идеалистами в старом смысле слова. Нельзя уже быть шиллерами. Мы роковым образом обречены на то, чтобы быть трагическими реалистами. Этот трагический реализм характерен для духовной эпохи, которая наступает после Достоевского. Это налагает тяжкую ответственность, которую люди последующего поколения с трудом могли нести. Гуманизм может быть трагический и фальшивый. Пафос несовместим с гуманизмом. Гуманизм – это человечность, это глубина человечности, это мучительность боли человека. Достоевский гуманист, Белинский – лакировщик. Лакирующий гуманизм губителен, трагический – живителен. Внутренний недостаток ренессансного гуманизма в бессилии разрешить человеческую трагедию, в неприятии боли и абсурдные компоненты бытия. Достоевский трагический, мучительный писатель, потому гуманный, как гуманны очистительные страдания Христа. Когда говорят о Достоевском и Соловьеве как о гуманистах, упускают из виду, что оба признавали лишь одну разновидность гуманизма, христианскую, и оба же предостерегали от обезбоженного гуманизма, от гуманистического сатанизма, совращающего человечество светлыми идеалами, скрывающими вожделение бесовства. Достоевский не раз в своих произведениях развивает эту идею водворения счастья на земле путем поощрения человеческих слабостей или даже путем принижения человеческой природы. Мысль, что дух зла выступает не прямо, как разрушитель и ненавистник, а наоборот, как гуманист, задающийся целью создать царство всеобщего счастья, конечно, непременно на земле, без преображения ее, обстоятельно развита Владимиром Соловьевым в его краткой повести об Антихристе. Соловьев полагает, что в последний раз попытка создать земное царство счастья возникает не на основе материализма, а с помощью религиозного самозванства, когда имя Христова присвоит себе такие силы в человечестве, которые на деле и по существу чужды,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 Великий инквизитор называет дьявола не только духом небытия, но и духом самоуничтожения. Однако первичное устремление воли к самоуничтожению невозможно. Следовательно, это явление производное, и надо выяснить, как оно возникает. Гордый замысел дьявола создать свое царство лучше, чем мир Божий, мотивируется перед другими и даже перед самим собою ненизменную завистью а мнимую любовью к добру. Призрачный блеск добра – такова основная ложь дьявольской природы. Русские духовицы, Достоевский, Соловьев, Флоренский, авторы вех, чувствовали и остро переживали грядущее торжество бесовского гуманизма в их покинутой богом стране. Приход тьмы. Вот как описывал свои мистические видения Павел Флоренский.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 Самосознание наполовину было утеряно, и я знал, что это абсолютное метафизическое уничтожение. Вот в каких образах переживали великие русские грядущий ужас, надвигающийся на их страну. Вот как понимали торжество гуманизма, лишенного божественной благодати. Характеризуя безрелигиозный гуманизм, Достоевский словами Версилова связывает его с женевскими идеями, Жанна Жака Руссо. Это тонкий, но сильно действующий яд, постепенно пропитывающий атмосферу человеческой жизни, заражающий мысли и чувства людей и делающий их манкуртами, марионетками в руках бесов. Достоевский с огромной проницательностью описывает эти плоды просвещения, коллективного наваждения, народного самообмана. Перед людьми встает мираж какого-то дела, из которого каждый ухватывает и понимает лишь какие-то обрывки. И все же все куда-то устремляются, верят, что из этой мути несогласованных чаяний и ожиданий что-то произойдет. Сон Раскольникова и предчувствие конца истории у Версилова говорят о том же самом, о руководимом какой-то знающей рукой распаде человечности, распаде, к которому именно и ведет знание с надписью «Только человечность». Этот роковой обман человеческой истории слишком настойчив и планомерен в смысле разнообразия средств, ведущих к одной и той же цели, чтобы не видеть здесь одну над человечеством стоящую темную силу. Замена потусторонних вечных ценностей земными, эмпирическими, хлебом, властью, Роскоши и технической культуры, чудом. Вот цель и смысл всех гуманистических соблазнов. Механизм в широком смысле понимаемый, то есть в реальном взаимодействии с природой техники, в мысли узкий рационализм и схематизм, в общественной этике принцип борьбы и юридического права. Вот замена христианского двуединого пути, любви к Богу и ближнему не отвлеченному человеку, а именно к ближнему. Вся сила этого зла состоит в его внешней убедительности и соблазнительности. Оно непобедимо в эмпирической истории, именно потому что опирается на самые сильные двигатели исторического процесса, а именно на разные виды общечеловеческого инстинкта самосохранения и самоутверждения. Великий инквизитор с уверенностью, вполне обоснованный, основанный на знании человеческой природы, говорит Христос о том, что они, люди, пойдут именно за Ним, потому что Он даст им все то, что отнимал своим учением Христос. Победа зла сверхличного, трансцендентного в конце истории предуказана правильными расчетами на слабость человеческой природы. Достоевский остро чувствовал недостаточность и ограниченность абстрактного гуманизма и оптимизма, сужающих реальную жизнь. Достоевский отказывается от идеалистического гуманизма сороковых годов, от Шиллера, от культа высокого и прекрасного, от оптимистических представлений о человеческой природе. Он переходит к реализму действительной жизни, но к реализму не поверхностному, а глубинному раскрывающему сокровенную глубину человеческой природы во всех ее противоречиях. К гуманизму у него было двойственное отношение. С одной стороны, он до глубины проникнут человечностью, его сострадательность бесконечна, и он поднимает бунт против Бога, основанный на невозможности выносить страдания мира. В самом падшем существе он раскрывает образ человеческий, то есть образ Божий. Последний из людей имеет абсолютное значение. Но с другой стороны, он обличает пути гуманистического самоутверждения и раскрывает его предельные результаты, которые именуют человека божеством. Диалектика гуманизма раскрывается как судьба человека на свободе, выпавшего из мира порядка, который представлялся вечным. У Достоевского была очень высокая идея о человеке. Он предстательствовал за человеческую личность. Он перед Богом будет защищать человека. Его антропология есть новое слово в христианстве. Он самый страстный и крайний защитник свободы человека, какого только знает история человеческой мысли. Но он же, раскрывая траковые результаты человеческого самоутверждения, безбожной, пустой свободы. Сострадательность и человечность у Достоевского превращаются в бесчеловечность и жестокость, когда человек приходит к божеству, к самообожествлению. Гуманизм Кириллова «Без пяти минут бунт Ницше» «Торжество жизни над рефлексией и печальный итог торжества». Кириллов, человек высокого духа, с большой чистотой и отрешенностью, выразил последние результаты пути обезбоженного, самоутверждающегося человека. «Будет новый человек, счастливый и гордый», — говорит Кирилов, как будто в бреду. «Кто победит боль и страх, тот сам Бог будет. Бог есть боль страха и смерти. Кто победит боль и страх, тот сам станет Бог. Тогда новая жизнь, тогда новый человек, все новое». Будет Богом человек и переменится физически, и мир переменится, и дела переменятся, и мысли, и все чувства. Мощь мирового зла устрашала Достоевского. Он всю жизнь пытался бороться со злом, выступая против внешнего отношения ко злу. Злу действия, считал он, предшествуют зло идеи. При этом идея внешне может быть преподана в обличии добра являясь внутренне средоточием зла, Содома. Достоевский потому и недолюбливал абстракции гуманизма, что видел в них завлекательные ловушки зла. В ренессансном гуманизме, как и в гуманизме демократическом, он распознавал отрицание глубины человеческой природы и свободы человеческого духа. Зло лежит в темных глубинах бытия, и все мировые идеи, не учитывающие глубинность зла, совратительный и опасны. Абстрактный гуманизм возлагал ответственность за зло мира на внешние условия существования. Делал человека штифтиком, игрушкой обстоятельств. Достоевский возлагал ответственность на каждого человека как персонального носителя зла. Безличная сила не может быть ответственна за зло, не может быть его первоисточником. К тому же лишь через страдания, Подымается человек ввысь. Сила страдания – показатель глубины человека. Вот почему Достоевский боролся с абстрактным гуманизмом во имя человека. Лев Шестов считал, что Достоевский записок из подполья и братьев Карамазовых – ответ Достоевскому бедных людей, отказ от иллюзий молодости, отвержение гуманизма Белинского, месть учителю за его издевательства и насмешки. Есть вещи которые человеку не дано прощать, а стало быть, есть обиды, которые нельзя забыть. Нельзя примириться с тем, что учитель, от которого с такой радостью, так безраздельно, так безудержно принял веру, оттолкнул тебя и насмеялся над тобой. А у Достоевского с Белинским было именно так. Когда молодой и пылкий ученик являлся в гости к учителю, Чтобы еще послушать рассуждений на тему о забитом последнем человеке, учитель играл в преферанс и вел посторонние разговоры. Это больно переносить такому мягкому и верующему человеку, каким был в то время Достоевский. Но и Белинскому его ученик был в тягость. Знаете ли вы, что для иных учителей нет больших мук в мире, чем слишком верующие и последовательные ученики? Белинский уже кончал литературную деятельность, когда Достоевский только начинал свою. Как человек, искушенный опытом, он слишком глубоко чувствовал, сколько опасности кроется во всяком чрезмерно страстном увлечении идеей. Он знал уже, что в глубине идеи таится неразрешимое противоречие, и потому старался держаться ее поверхности. Он понимал, что естественный порядок вещей смеется над гуманностью которая в свою очередь может лишь покорно опустить голову перед непобедимым врагом. Вы помните, конечно, знаменитое письмо Белинского, в котором он требует отчета за каждого брата по крови. Это значило, что противоречие ему уже вполне выяснилось и что гуманность его больше не удовлетворяла. Достоевский же этого не понимал, не мог понять и совсем жаром неофита в своих разговорах, описаниях постоянно возвращался к последнему человеку. Можете себе представить, каково было Белинскому слушать своего молодого друга, тем более, что и самому себе нельзя было открыто признаться в своих чувствах и мыслях. В результате ученик без важных причин покидает учителя, которому уже даже бедные люди надоели, и который следующее произведение Достоевского назвал «нервической чепухой». История, как видите, не из веселых. Но на ловца и зверь бежит. Оба друга унесли с собой тяжелые воспоминания о своем кратковременном знакомстве. Белинский вскоре умер, а Достоевскому еще более 30 лет пришлось носить в себе воспоминания об отвергнувшем его учителе. Добиться с тем мучительным противоречием, которое досталось ему в наследие, вместе с гуманностью, от неистового Виссариона. Мировоззрение человека во многом определяется перенесенными им страданиями. У Достоевского было вполне достаточно испытаний и унижений для того, чтобы от философии бедных людей через философию каторги перейти к философии подпольного человека. К тому же он был слишком умен, чтобы на всю жизнь сохранить преданность юношескому совращению гуманизмом. Теперь. Когда наступил страшный суд, и когда он увидел, что порядок на этом суде иной, чем обещали Сократ и Платон, и что, несмотря на его добродетели, его с толпой ему подобных загнали Ашуию, он хочет хоть немного оправдаться. Может быть, он вспомнил? В таких случаях, как известно, память бывает всегда назойливо услужливой Может, он вспомнил, что ведь его и предупреждали, ему говорили? что целые сотни праведников так не обрадуются на суде, как одному раскаявшемуся грешнику. Теперь ясно, чего Достоевский не может возвратиться к той стене, которая заключает в себе столько нравственно разрешающего и окончательного для непосредственных людей. «Лучше какая угодно правда, чем такая ложь», — говорит он себе. И отсюда у него мужество, с которым он глядит в лицо действительности. Помните почти бессмысленное, но гениальное выражение Шекспировского лира: от медведя ты побежишь, но встретив на пути бушующее море, к пасти зверя пойдешь назад. Достоевский побежал от действительности, но встретив на пути идеализм, пошел назад. Все ужасы жизни не так страшны, как выдуманные совестью и разумом идеи. В этом причина, почему Достоевский К удивлению его современников с таким странным упорством отказывался благоговеть перед гуманными идеями, так безраздельно господствовавшими в шестидесятых и семидесятых годах в нашей литературе. Великий художник невозможен без беса. в данном случае речь уже идет не о бесах достоевского, а о бесе Гарсия Лорки, огненности правды. Все великие художники прошли через безнадежные попытки выкорчевать из своей души зло, эгоизм, правду человеческую, но никому этого не удалось. А вот Достоевский превратил эту свою неудачу в искусство. Толстой выкорчевывал свой эгоизм навязчивыми призывами к гуманизму, Достоевский автопсихоанализом. «Подпольный человек» — это, если хотите, первый сеанс Зигмунда Фрейда. Но это не все. Достоевский ненавидел добрых и справедливых, ибо шестым чувством чуял, что народолюбцы и народоугодники принесут стране. Хотя у Достоевского мы нигде не найдем прямого выражения низшианского отношения к добрым. В «Бесах» он фактически подтвердил аналогичное отношение к профессионалам гуманизма. «Все они – люди злобы, физиологически искалеченные, изъеденные червями люди». Это огромное, дрожащее царство подземной мести, ненасытимое, неистощимое в вылазках против счастливых, а также в искусстве маскировать месть, отыскивать для нее предлоги. Но когда достигнут они своего последнего, высочайшего, величайшего триумфа, несомненно тогда, когда им удастся свое несчастье, всякое вообще несчастье взвалить на совесть счастливых, Так что эти последние в один прекрасный день начнут стыдиться своего счастья и станут говорить о себе: стыдно быть счастливым, слишком много несчастья на земле. Люди всегда знали, что в жизни есть страдания, боль, унижение, страх, но люди не всегда догадывались, что жизнь трагична, что добро невозможно без зла, красота без уродства, гениальность без безумия. До Паскаля Кьеркигора, Достоевского, люди не знали ни человеческого подполья, ни глубины бездн, у края которых пребывает человек, ни абсурда бытия, в которое он заброшен. Люди полагали, что существует единственная истина, что на все вопросы можно рано или поздно получить ответы, и что ответы эти полезны, приятны и обнадеживают. Сама философия существовала в основном как философия надежды и уж никак философия трагедии. Достоевский начал свое творчество с моральки. Познается, что самый забитый последний человек есть тоже человек и называется брат твой. Такова тема бедных людей. Как всякий человек, он не хотел трагедии и всячески избегал ее. Если бы он был плохим писателем, то это бы ему удалось. Но он был великим писателем а великим писателям это не удается. Даже после каторги он делал все, чтобы ее забыть, но, как выразился Лев Шестов, каторга не забыла его. Когда вся Россия заходилась в восторге по поводу отмены рабства, Достоевский писал записки из подполья. Фактически это была его реакция на события. Записки из подполья – это раздирающий душу вопль ужаса, вырвавшийся у человека, внезапно убедившегося, что он всю свою жизнь лгал, притворялся, когда уверял себя и других, что высшая цель существования – это служение последнему человеку. До сих пор он считал себя отмеченным судьбой, предназначенным для великого дела. Теперь же он внезапно почувствовал, что он ничуть не лучше, чем другие люди, что ему так мало дела до всяких идей, как и самому обыкновенному смертному. Пусть идеи хоть тысячу раз торжествуют, пусть освобождают крестьян, пусть заводят правые и милостивые суды, пусть уничтожат рекрутчину. У него на душе от этого не становится ни легче, ни веселее. Он принужден сказать себе, что если бы взамен всех этих великих и счастливых событий на Россию обрушилось несчастье, он чувствовал бы себя не хуже. Может быть, даже лучше. Что делать, скажите? Что делать человеку, который открыл в себе самом такую безобразную и отвратительную мысль? Особенно писателю, привыкшему думать, что он обязан делиться с читателями всем, что происходит в его душе. У Достоевского было два выхода. Стать как все, сравняться с посредственностью, последовать наставлениям Белинского пасти народы, или публично, пусть завуалированно, отречься от середины, а заодно от идеалов бедных людей и своего, пусть поверхностного, фурьеризма. Записки из Подполья есть публичное, хотя и не открытое, отречение от своего прошлого. Не могу, не могу больше притворяться, не могу жить в этой лжи идей, а другой правды нет у меня. Будь что будет. Записками из Подполья. В мировой культуре открывается философия трагедии, философия душевных страданий, внутренняя каторга Творца. Вот почему, пишет Лев Шестов, каторга Достоевского продолжалась не четыре года, а всю жизнь. Достоевский понимал глубину человеческого зла, его вечность и неискоренимость. Он подозревал, что зло необходимо, заложено в рациональную природу бытия, в ее отпадении от божественности мира гуманистическое отрицание зла есть отрицание жизни гуманизм некомпетентный оптимизм поверхностное знание утопический взгляд на мир именно зло порождает в человеке совесть ответственность моральность недостойно ответственного свободного существа слагать в себя бремя ответственности и возлагать его на внешние условия чувствовать себя игралищем этих внешних условий. Зло есть знак того, что есть внутренняя глубина в человеке. Зло связано с личностью. Только личность может творить зло и отвечать за зло. Безличная сила не может быть ответственной за зло, не может быть его первоисточником. Безответственный гуманизм отрицает зло, потому что отрицает личность. Достоевский, боролся с гуманизмом во имя человека. Если существует человек, человеческая личность в измерении глубины, то зло имеет внутренний источник. Оно не может быть результатом случайных условий внешней среды и соответствует высшему достоинству человека, его богосыновству думать, что путь страдания искупает преступление и сжигает зло. Лишь через страдания поднимается человек ввысь. Страдание есть показатель глубины. Зло есть также путь человека, трагический путь его, судьба свободного, опыт, который может также обогатить человека, возвести его на высшую ступень. Достоевский был человеком не страшащимся противоречий, логических неувязок, антиномий. Понимая неизбывность зла и его роль в формировании человечности, Он не придерживался мистической идеи перерождения зла в добро. Для него зло есть зло, и оно должно сгореть в адском огне. И он проводит зло через этот адский огонь. Пусть трагический опыт зла обогащает духовный мир человека, обостряет его знания. Пусть нет возврата к более элементарному состоянию, предшествующему этому опыту зла. Но когда тот, кто идет путем зла, Кто переживает опыт зла, начинает думать, что зло его обогащает, что зло есть лишь момент добра, момент его восхождения, он падает еще ниже, разлагается и погибает, отрезывает себе путь к обогащению и восхождению. Такой человек не может ничему научиться из опыта зла, не может уже подняться. Только изобличение зла, только великое страдание от зла, может поднять человека на большую высоту. Самодовольство возле и есть гибель. Зло есть трагический путь человека, судьба человека, испытание человеческой свободы. Но зло не есть необходимый момент эволюции добра. Можно обогатиться на опыте зла, достигнуть большей остроты сознания, но для этого нужно пройти через страдания, испытать ужас гибели изобличить зло, ввергнуть его в адский огонь, искупить свою вину. Зло связано со страданием и должно привести к искуплению. Для того злое присутствует в мире. Человек не мог бы стать человеком, не преодолевай он собственное природное зло. Вот ключ к Достоевскому. В зле, порожденном свободой, погибает свобода, переходит в свою противоположность. Искупление восстанавливает свободу человека, возвращает ему свободу. Поэтому Христос Искупитель и есть свобода. Достоевский во всех своих романах проводит человека через этот духовный процесс, через свободу, зло и искупление. Каково место Достоевского в кризисе гуманизма и в преодолении его? С одной стороны, никто до Достоевского с такой силой и бесстрашием не проникал в человеческое подполье, не погружался в бурлящий хаос слепых, тесных, злых глубин человеческого существа, не описывал низменных начал самого духа. С другой стороны, человеческое существо, как его рисует Достоевский, есть прямая противоположность и разумному человеку просветительства, и прекрасной душе романтизма. По Достоевскому зло, слепота, Хаотичность, дисгармония, не только вообще присущи человеку, но в каком-то смысле связаны с его последним глубинным существом. Именно там, где человек в своих слепых и разрушительных страстях восстает против требований разума, против всех правил приличия и общепризнанной морали, именно там прорывается наружу, сквозь тонкую оболочку общепризнанной эмпирической реальности, подлинная онтологическая реальность человеческого духа. Но именно в этом пункте беспощадное обличение человека как-то само собой переходит в своеобразное оправдание человека. Мы ощущаем это прежде всего чисто эстетически. Достоевский не отворачивается с брезгливостью или презрением ни от одного человеческого существа, как бы дико, зло и слепо оно ни было. Напротив, Подобно матери, силой материнской любви, чующей живую душу, даже и преступного, опустившегося своего ребенка, Достоевский, против приговора всего света, становится на сторону человеческой души во всей, столь же ярко им же изображенной, ее неприглядности. Замечательно уже то, что всяческое зло в человеке, ненависть, самолюбие, тщеславие, злорадство, и по большей части даже плотская эпоха для Достоевского не есть свидетельство бездушия, а напротив, имеет духовное происхождение, есть признак какой-то особой напряженности духовной жизни. В конечном счете оно проистекает, по Достоевскому, из оскорбленного чувства человеческого достоинства, и есть либо слепая месть за оскорбленное достоинство личности, либо попытка хотя бы нелепым и разрушительным образом восстановить его попранные права. Это проникновенная загадка, вплотную приближающаяся к аморализму, но в силу центрального значения понятия вины, никогда с ним не совпадающая, напоминает дерзновенную мысль Якова Беме о божественном первоисточнике того, что в падшем мире является злом. Дело в том, что та иррациональная, неисповедимая Ни в какие нормы добра и разума не вмещающаяся глубина человеческого духа, которая есть источник всего злого, хаотического, слепого и бунтарского в человеке. Есть по Достоевскому вместе с тем область, в которой одной только может произойти встреча человека с Богом, и через которую человек приобщается к благоразумным силам добра. По-видимому, Достоевский держался даже мнение, что духовное просветление, обретение даров благодати, без опыта греха и зла вообще невозможно. Решение Достоевского в сущности чрезвычайно просто, как просто все истинно гениальное. Достоинство человека, его право на благополучие, его право на уважение, основаны не на каком-либо моральном или интеллектуальном совершенстве человека, не на том, что он разумен, добр, или обладает прекрасной душой, а просто на глубине онтологической значительности всякой человеческой личности. Эта глубина лежит по ту сторону добра и зла, разума и неразумия, благородства и низменности, красоты и безобразия. Она именно глубже, первичнее, более первозданна, чем все эти определения. Человек богоподобен не разумом и добротой, о тем, что загадочные последние корни его существа, наподобие самого Бога, обладают таинственностью, неисследимостью, сверхрациональной творческой силой, бесконечностью и бездонностью. Не человек для субботы, а суббота для человека. Все, даже самые идеальные, мерило добра, правды и разума, меркнут перед величием самой, антологической реальности человеческого существа. Этим определена глубокая, трогательная человечность нравственного миросозерцания Достоевского. Можно сказать, что Достоевскому в сущности впервые удался настоящий, подлинный гуманизм, просто потому что это есть христианский гуманизм, который во всяком, даже падшем и низменном человеке видит человека как образ Божий. С. Л. Франк. Глава девятая. Бесы или идея съела. Русская трагедия. Из ангельского дела будет бесовская. Федор Михайлович Достоевский. Когда мы получим справедливость плюс науку, тогда не будет никакой любви. Федор Михайлович Достоевский. Бесы – самое набатное предупреждение о реальном апокалипсисе, и самый набатный призыв ему противостоять. Юрий Корякин. Не забудем, что Петр Верховенский исчез, чтобы снова где-нибудь вынырнуть. Юрий Трифонов. С чего начать? С самих бесов? С бунтующего человека Камю? С бердяевских откровений о русской революции? С Корякинского Достоевского? Пожалуй, с последнего. самого нам близкого. С кануна 21 века. Здесь самое выстраданное, самое современное, самое правдивое. Юрий Корякин. Только что прошел двадцатый съезд. Для меня и большинства моих друзей это было настоящее потрясение. А один близкий мне человек, профессор, спасавшийся от домашних и политических невзгод в Достоевском, Лескове и Чехове, сказал мне, грустно посмеиваясь, Так ведь все это есть в бесах. Меня в 36 шестом году чуть не посадили за одно только чтение этого романа. Кто-то донес. Это были страшные и просвещающие ночи. Мы читали бесов. Читали и черновики к роману. Раздобыли. Мы читали о таких, как Петруша Верховенский. Все они от неумения вести дело ужасно любят обвинять в шпионстве. Мы читали. Мор скота, например. Слухи, что подсыпают и поджигают. Вообще, хорошенькие словечки, что подсыпают и поджигают. Можно ли было не вспомнить о сталинских тройках, прочитав такое? О, у них все смертная казнь, и все на предписаниях, на бумаге с печатями. Три с половиной человека подписывают. А с какими мыслями должно было читаться вот такое?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 Не тысяч, а миллионов таких ночных визитов он предвещал. И понятно, прямо на Сталина замыкались слова Петруши. Кто не согласен с ним, тот у него подкуплен. И на что, как не на сталинскую коллективизацию, должны были замкнуться такие слова? Вы не постыдились написать, что вы даете 80 миллионам народу только несколько дней, чтобы он снес вам свое имущество, Бросил детей, поругал церкви и записался в артели. Мы читали и не верили глазам своим. Все это мы знали, во все это мы верили, все это слишком хорошо помнилось. Мы читали и перебивали друг друга чуть ли не на каждой странице. Не может быть, откуда он это знал? Но это еще было потрясение, больше, так сказать, политическое, чем духовное. Такие ночи повторялись не раз. А потом один тип мне сказал, и я сразу узнал Петрушу. «У вас, брат, теории, а у нас методы, и посмотрим, кто кого. Вот когда мы придем к власти, ну, вы у нас попляшете». 1961 год. Работая в журнале «Проблемы мира и социализма», я предложил тему «Современность и бесы Достоевского». Разумеется, представители Коммунистической партии Китая, они тогда еще не вышли из редколлегии журнала, были категорически против. Один из них выразился так. «Лучше бы бесов не было. Этот роман никогда не будет переведен на китайский». Были как раз каноны Великой культурной революции. Тогда же я записал свои впечатления об этом столкновении, потом несколько раз дополнял их, а в 1981 году даже частично опубликовал. Вот они. Наконец-то главное слово сказано. То, что наши Ермиловы и Заславские думают, китайские брякают без обеняков Лучше бы бесов не было. Вот проговорка так проговорка, вот оценка так оценка, лучше не скажешь и не сочинишь. Итоговая, исчерпывающая формула ненависти. Все-таки выскочила тайна, которую обычно старались скрыть. Зачем бесы бесам? Зачем бесам зеркало? Для таких и всего Достоевского, да и культуры вообще лучше бы не было. Лучше бы бесов не было. Это ведь еще и самооценка великолепная. Она и означает, лучше бы бесовщину, лучше бы нас, бесов, никто не разоблачал. Мао бесов уж точно не читал, а все у него как по написанному. Воздадим им должное. Сущность бесов они все-таки постигают. Постигают каким-то чутьем, инстинктом. А потому и боятся взглянуть в зеркало романа. Боятся увидеть себя такими, каковы они есть. А потому и готовы вдребезги разбить это зеркало, будь на то их воля. Конец четвертой дорожки второй кассеты. Продолжение книги на третьей кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.